Последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать, будить мечту сердечной силой и снегой робкой унылой твою любовь вспоминать. Бегут, меняясь наши лета, меняя всё, меняя нас, уж ты для своего поэта Могильным субро команд это и для тебя твой друг Угас. Прими же, дальняя подруга, прощание сердца моего, как обдавевшая супруга, как друг обнявший молча друга пред заточением его.